С низовья Амура появились три упряжки собак. На каждой нарте сидело по одному два человека. Издалека слышались крики людей. Собаки без понукания бежали упорной рысью, пластались, опустив клапа мохнатые морды. Служивые побросали работы, кинулись на берег следом за башняком. Е Еще вчера он с недовольством раздумывал о том, что ему исполнился 21 год, Много прожито, а важного ни для себя, ни для Отечества ничего не сделано. А теперь, забыв о своих годах, он бежал, как мальчишка, навстречу упряжкам из Петровского. Собаки, дотянув до поста, ложились и жаркими пастями хватали снег. На первой нарте ехал Мичман Чихачев, на последний – прапорщик Орлов. «Куда теперь путь держите, господа?» – громко спросил у офицеров Башняк не скрывая зависти и надежды. Может, и его возьмут. «Да подальше того места, где побывали осенью», ответил Чихачев, обнимая за плечи лейтенанта. «Отправляй-ка со мной и приказчика Березина. Вот указание Геннадия Ивановича». Башняк с нетерпением надрывал край конверта. В письме капитан первого ранга велел Николаю Константиновичу отпустить приказчика с товарами торговать по Амуру. «Так». Мне зимой строить казарму, дочитывая письмо подавлено проговорил Башняк. Товарищи мои в который раз идут в поход, а мне сидеть на мысу. Да что же это, господа? Неужели не понимает Геннадий Иванович мое настроение? Он стоял непрекаянно с письмом в руке. На лице досада, обида. В закутке начальника поста гости сидели на топчине, ждали чай. Сам хозяин напротив них, расстроенный, неразговорчивый. Дмитрий Иванович подтрунивал над ним. Екатерина Ивановна-то что говорит? Как бы продолжая недавно прерванный разговор, обратился он к Чихачеву, и веселые морщинки собрались у глаз. Лучше лейтенанта Башняка на пост Николаевский нам, коменданта, не найти. Это верно. Башняк и мастер-плотник. Вон какие хоромы, отгрохал. Орлов поднял смешливые глаза к потолку юрты из жерде. — Он и мастер-печник! — кивнул на грубо сложенную каменку. — А чтобы не скучал башняк, — говорит Екатерина Ивановна, — женить его на гелячке. Тогда он ни в какие путешествия не запросится. — Вот и женюсь! — с вызовом выпалил башняк. — Возьму сразу 12 жен... — Весь пост за невест раздарю и милости прошу вас останавливаться на привалы у моих многочисленных родственников. — Да где чай, Белохвостов, ты где пропал? — Понимаем тебя, Николай Константинович, — сказал Мичман, — и сочувствуем. — Бывало, как явится к тебе человек из Петровского, ты сразу, а почта есть, сегодня тебе не до почты. Чихачев вышел за дверь и принес что-то тщательно увязанное в парусину. Вот тебе, лейтенант, последние вести из России. Правда, они шли три месяца, но для нас свежи, как из рук в руки. Спешу тебе доложить, что Шамиль и сегодня сражается против русских солдат в горах Кавказа уже 17 лет. Кир хвостов поставил на стол кипящий чайник. «Пейте чай, господа», — пригласил Башняк, а сам, развязав парусину, Быстро перебирал письма с черноморскими, московскими, костромскими штампелями. Нашел письмо из Петербурга от приятеля, в котором непременно должно быть хоть несколько слов о княжне Саше. Хотелось Башняку сию минуту прочесть, однако удерживал себя до тех пор, пока не улягутся спать гости и можно будет остаться наедине с вестью о любимой. Письма из дома он прочел тут же. И мало помалу успокоился, подсел к чаю, стал расспрашивать офицеров, куда они путь держат и надолго ли уходят. Сначала Мичман Чихачев поведал Башняку, «Слышно от геликов, приезжающих с Амура в Лиман, что верст за 300 вверх по течению Амура подходит близко к Татарскому проливу. Вот и отправляется Мичман собирать сведения о путях Самура на побережье, о бухтах и гаванях в проливе» без которых Крайний Восток во многом теряет в хозяйственном и политическом значении. Необходимо выяснить Чехачеву, из каких стран заходят в пролив суда, познакомиться с обычаями и образом жизни тамошних туземцев.